Смерть у белого дома. Жизнь в Москве в 1993 году казалась повторяла ситуацию 1917 года, происходившую в Петрограде, с которой мы были знакомы по школьным учебникам истории и фильмам последующих лет. Того и гляди в России могла начаться самая настоящая смертоубийственная гражданская война. Дикторы всех каналов центрального телевидения объясняли гражданам, что так называемый внутриполитический конфликт в стране возник из-за противостояния двух основных политических сил. С одной стороны, президента Российской Федерации Бориса Ельцина с примкнувшей к нему небольшой группой депутатов Верховного Совета Российской Федерации, с другой вице-президента Александра Руцкого и основной массы депутатов Верховного Совета. во главе с его председателем. К осени 1993 года политический конфликт набрал силу, словно разгоревшийся туристический костёр на привале, в который каждый турист считал необходимым подбросить везанку сухих берёзовых дровишек и посильнее подуть. Дело дошло до того, что президент Ельцин издал указ под звучным номером 1400 в котором Верховный совет и Съезд народных депутатов Российской Федерации упразднялись. В ответ депутаты во главе с вице-президентом страны и председателем Верховного совета в знак протеста, не придумав ничего лучшего, решили свою белокаменную цитадель, названную в народе Белым домом, не покидать. Дальнейшие события стали развиваться по сценарию, который простым обывателям До этого никогда не интересовавшимся политикой, разгадать было несложно: политики будут биться до полной победы. 3 октября в Москве уже стреляли боевыми патронами. Появилось много убитых и раненых. Здания Московской мэрии и телестудии Останкино оказались в руках сторонников вице-президента. С утра 4 октября революционная ситуация в столице ещё больше накалилась. Вокруг белого дома началась беспрерывная непрекращающаяся стрельба. Человеческий жертв, как среди солдат, так и случайных прохожих, проживавших в соседних с белым домом строениях, становилось всё больше и больше. Используя ветеринарную клиническую терминологию, можно было констатировать начавшийся острый патологический процесс и прогнозировать дальнейшее развитие тяжёлой политической болезни. Центральное телевидение непрерывно передавало картинку боевых действий, происходящих в очаге противоборствующих сторон. У Белого дома БМП, боевые машины пехоты, и БТРы, бронетранспортёры прицельно стречат из крупнокалиберных пулемётов по окнам дома, а в ответ по ним и солдатам из многочисленных оконных проёмов, словно из крепостных бойниц, Короткими автоматными очередями стреляют его защитники. Наблюдавшим эту картину было понятно, штурма Белокаменного дворца Верховного совета не избежать. В 9:00 утра, на время задержав в угол свои собаки-ротвейлера Ады, я слушал выступление по телевидению Бориса Ельцина, который сообщил телезрителям, что по его распоряжению в Москву входят дополнительные войска. Он также уверенно заявил об обречённости вооружённого мятежа, который в кратчайший срок будет жёстко подавлен. На этот раз слова президента Ельцина не разошлись с делом. Через 20 минут после его выступления телеоператор показал зрителям, как на Новоарбатский мост зашли грязно-зелёного цвета, приземистые современные танки Т-80. Когда они заняли боевые позиции, Их невысокие, слегка сплющенные, бронированные башни неспешно, даже несколько театрально, начали вяло поворачиваться из-за стыли, как только длинный ствол пушки оказался направленным в сторону фасада белого дома. Секунда, другая, третья. Негромкий хлопок. Многотонная бронированная машина слегка вздрогнула всем своим мощным телом. Из ствола пушки заклубился белесый пороховой дымок, а из образовавшегося в стене Белого дома проема и окон верхних этажей начал валить густой черный дым. Какая война обходится без снайперов? И они вскоре дали о себе знать. Без опознавательных знаков принадлежности к какой-либо воюющей стороне, они, незаметно появившись на крышах высотных административных строений и других кандидатов, примыкающих к белому дому зданий начали прицельно стрелять по солдатам, милиционерам, зевакам и просто жителям окрестных домов, которые из-за острой необходимости вынуждены оказались на улице. Как позже выяснилось, меткие стрелки не щадили даже журналистов, женщин и детей. Дослушать диктора телевидения и досмотреть, как догорает белый дом после расстрела его из танков, мне не удалось. Ада у которой мочевой пузырь после ночи оказался переполненным, а терпение заканчивалось, начала жалобно выть и требовательно царапать лапой входную дверь. Выключив телевизор и быстро одевшись, я вывел её на улицу. Наш район к счастью противостояния властей обошлось стороной, ни автоматных очередей, ни метких винтовочных выстрелов. Но всё равно Долго гулять с Адой мне не позволяли возникшие семейно-хозяйственные обстоятельства. Они были до смешного незамысловатыми. Это через много лет я могу сказать до смешного. А вот осенью 1993 года, открыв холодильник, хотелось заплакать от тоски и досады. Полки выглядели бледно, серотливо и бедно. Впрочем, как и продуктовые полки всех московских продовольственных магазинов, на которых, кроме бутылок с уксусом и ровных рядов в баночках с горчицей, ничего не было. А когда у тебя семья, включая маленького ребенка, да прожорливая собака породы Ротвейлер, который каждый день, вынь да положи в миску с геркулесовой кашей 500 граммов сырого мяса, поневоле завоешь голодным волком. Но выть и стонать — это не выход. Поэтому я немного погулял с собакой, затем сел в машину и через несколько минут уже общался с директором крупного гастронома, расположенного на внутренней стороне Садового кольца. Как легко догадаться, директриса магазина была владелицей моего болявого пациента. Только во мне она видела своего спасителя. Кроме меня в кабинете находилось узнаваемое лицо. Народная артистка СССР, которую по этическим соображениям в рассказе я буду называть актрисой, как она мне призналась, пустой холодильник и её заставил покинуть безопасное высотное жилище на Котельнической набережной и с риском для жизни поехать за продуктами. В кабинете директора, как всегда, беспрерывные телефонные звонки. Самому важному продуктовому начальнику звонят все, кому необходимы продукты питания: родственники работников проторга, главторга, райпищеторга, милиции, воинкомата, санэпидемиологической станции, пожарной службы, больниц и просто знакомые. Дело-то житейское, кушать всем хочется, независимо от чина и должности, и не только людям. У многих звонивших, которых я хорошо знал, на ежедневнии находились собаки, причём не маленькие по размеру, овчарки, доги, сенбернары, ньюфаундленды и прочие. Это означало, что животным для нормальной жизнедеятельности требовалось не менее 200-300 г мяса в день, причём одной только мякоти. Вот мы и сидим с актрисой в ожидании, когда же наконец мясник нарубит наши заказы. Конкретно межусобные отношения представителей противоборствующих сторон и их личности мы с артисткой старались не обсуждать, так как тонкости проводимой ими политики нам, людям далёким от этого, неизвестны, а кроме того, они нам просто не интересны. Тем более, что актрисе вообще не до этого. Она во второй раз должна стать собачьей бабушкой. Её любимая собака коричневый шнуровой королевский пудель. Не сегодня, завтра должна ощеница. По моему предположению, сука вынашивала не менее 7 щенят. Актриса в основном мучил вопрос, как ей быть, если роды у собаки начнутся ночью, ведь в это время акушерка из клуба или ветврач к ней приехать не смогут. В городе-то действует комендантский час, не нароком и пальнуть без предупреждения могут. Придём сразу на поражение. Конечно, Я, как только мог, старался успокоить впечатлительную особу и обещал по первому зову приехать к ней и помочь принять роды, независимо от времени суток. В возникшей паузе нашей волнительной беседы по поводу предстоящих родов мы непроизвольно прислушивались к телефонному разговору, который директриса вела со своей приятельницей. Буквально через слово "охая" и "ахая" и временами вытирая накатившиеся слёзы, Она, видимо, на нервной почве и из-за возникших помех на телефонной линии повторяла вслух услышанное в трубке. Ну надо же. Гуляли в садике рядом с белым домом. Мальчонку в коляске не пощадили. Его деда что? Так и наповал. А, остался жив. Только ранили. Скорая увезла в больницу. Что так и сказали? Не их это дело оказывать помощь малышу. Так как они этому не обучены и не знают, как и какими лекарствами его лечить в подобной ситуации, но ну и докатились мы до жизни такой, кошмар какой-то. По малышу все плачут, ещё бы, как же не плакать? Ребёнок совсем не пожил на белом свете, а молодые родители в больнице на дежурстве, оба хирурги. Нет, он хирург, а она реаниматолог. Вот несчастье-то какое у людей. В 9-й детской больнице работают. А почему не приехали? Она ведь в Шмитовском проезде находится. Им-то до глубокого переулка рукой подать. Ты ещё не знаешь. Она тебе что, больше не звонила? Когда обещала перезвонить вечером. Опасаешься выходить из дома? Правильно делаешь. Что? Даже и к окнам боишься подходить? Уже шальная пуля залетела. Аккуратную дырочку в стекле оставила и ковер на стене пробила. Надо же! Вот так, моя подруга. А как ты раньше радовалась, что живешь рядом со зданием Верховного Совета? Смерть у Белого дома с косой ходит. Действительно, жуть. А у нас в районе все пока тихо. Нет, я не гуляю. Рея выводит муж. До комендантского часа стараемся успеть». Как только Рей свои дела сделает, сразу домой, от греха подальше. Но ты меня, подруга, убитой мальчонкой совсем расстроила. Сейчас 30 капель валокардина приму, что-то сердце защемило. Надо же, малыша убили варвары, мальчонку в коляске даже не пожалели. Если что-нибудь узнаешь про ребёнка, звони. Я, наверное, сегодня до познания смогу уснуть. Пока. Говорить больше не могу. У меня в кабинете люди. Устало положив телефонную трубку на рычаг аппарата и извинившись перед нами за столь длинный разговор, директриса принялась отсчитывать в стаканчик 30 капель волокардина. Заплаканная актриса присоединилась к ней. Нелепая смерть мальчонки подействовала и на неё угнетающим образом. Такой расстроенной я её ещё ни разу не видел. Только что сидевшая рядом со мной моложавая красивая женщина буквально на глазах превратилась в пожилую даму, убитую горем. Поганое настроение, овладевшее мною после услышанного про гибель маленького ребёнка в прогулочной коляске, не покидало меня всё время. Вечером, до наступления комендантского часа, я неспешно выгуливал Аду, а мои мысли целиком были заняты только этим трагическим случаем. Думал о несчастных родителях младенца, которые, вернувшись домой с работы, узнают о трагической гибели их маленького сыночка и тяжело раненном родителе. Как они переживут это большое горе? Но почему дедушка с внуком отправился гулять в столь непокоеное место и время? Как-то странно получается. Какая была в этом жизненная необходимость? Неужели младенец не мог поспать дома при открытой форточке? Свежего воздуха ему вполне могло хватить. А может, малыш не привык спать дома, а засыпал только на улице? Задавал я себе один вопрос за другим и не получал на них вразумительного ответа. Эту проблему, уже ставшую для меня навязчивой, я пытался разрешить, улёгшись спать. Лёжа в постели, Мучиясь в рассуждениях и ворочаясь с боку на бок, мне удалось заснуть только в 4 часов утра. Не успели мои веки плотно сомкнуться, как раздался пронзительный телефонный звонок. Звонила актриса, несколько раз извинившись за столь неурочное беспокойство и одновременно сославшись на моё разрешение связаться со мной в любое время суток, она сообщила, что мой прогноз сбылся. Сука самостоятельно и благополучно разродилась семьёю довольно крупными щенками тёмно-шоколадного цвета. Как рассказала актриса, она днём напилась волокардина, а после ужина наглоталась успокоительных таблеток. Поэтому в 11 часов вечера едва коснувшись головной подушки, уснула крепким сном. Проснулась ночью от того, что в квартире кто-то громко пищал жалобным тоненьким голосом. И это не было совпадением. Бросившись к собаке, хозяйка поняла, пока она крепко спала, сука самостоятельно очинилась. Она дрывно и жалобно плачет голодный щенок, непонятно каким образом оказавшийся по другую сторону от сосков, у самой материнской спины. Остальные шесть толстопузов радовали глаз. Они дружно прильнули к соскам и активно перебирая передними лапками, Таким образом, надавливая на молочные железы, аппетитно поглощали вкусное теплое молочко, громко причмокивая. «Представляете, Анатолий Евгеньевич, этот малыш среди всех оказался самым слабым. Он и размером меньше всех. После того, как щенки поели, по рекомендации клуба я их взвесила. Правда, кинологи меня предупреждали о том, что взвешивать щенят следует до приема молока». Что же мне оставалось делать, если я безобразным образом проспала момент их рождения? Мальчик, наверное, родился самым последним. Его вес оказался на 50 г меньше, чем у остальных. Понимаете, дорогой доктор, он сам никогда бы не смог подобраться к сисечке. Тем более, что самые молочные соски успели занять его огромные братья и сёстры. Этот малыш такой милый. Не мальчик, а просто шоколадный ангелочек какой-то. Вы, Анатолий Евгеньевич, утром сможете навестить меня? У нас на Котельнической всё спокойно. До нашей высотки пули не долетают. Так что мы вас, доктор, ждём. Алло, алло. Алло. Что-то, видимо, случилось со связью. Алло, алло. Анатолий Евгеньевич, вы меня слышите? Алло, алло. Алло. Я вас совсем не слышу. Алло, алло. На самом деле, С телефонной связью всё было в порядке. Я отчётливо слышал свою собеседницу, но ответить ей не мог. И на это была веская причина. В моей невыспавшейся, гудящей от шума голове вдруг стали повторяться отдельные слова актрисы из её эмоционального монолога о произошедших ночных родах: "малыш", "мальчик", "шоколадный ангелочек", которые внезапно слились в одно целое с накануне услышанным разговором директрисы с ее подругой об убитом в их дворе малыше. Мальчонку в коляске не пощадили. Его деда только ранили. Медики скорой помощи сказали, что не их это дело. Они только помогают взрослым людям. По малышу все плачут. Молодые родители в больнице на дежурстве. Он хирург, а она реаниматолог. Глубокий переулок, что рядом с Белым домом. Когда я свел все услышанное, до меня наконец дошло, что на самом деле кроется за рассказом об убийстве или покушении на убийство у Белого дома. Оказывается, кто-то с чужих слов поведал приятельнице директрисы магазина о ранении взрослого и убийстве малыша в коляске, а та пересказала ей услышанное во всех красках, может быть, их немного сгустив. Вот к чему может привести пересказ услышанного по телефону одним человеком другому. Мне вспомнилось моё детство, когда мы, собравшись небольшой группой ребят, играли в весёлую игру под названием Испорченный телефон. Игра заключалась в следующем: так называемый звонивший на шёпотал первому игроку на ухо придуманное им слово, которое тот, искажая его или оставляя без изменения, тихо, чтобы никто не слышал, передавал другому. И так по всей цепочке ребят. Последний игрок вслух называл услышанное слово от предпоследнего звонившего игрока. Конечно же, оно полностью отличалось от первоначально произнесенного звонившим. После чего для общего веселья каждый из ребят произносил слово «услышанное от соседа». От подобной билиберды поднимался гомерический хохот. Вот точно так произошло и с малышом. которого убили у белого дома. Чтобы не томить актрису, я ей коротко ответил: "Алло, алло, это у меня барахлит телефон. Видимо, что-то случилось с проводом и нарушился контакт. Сейчас вас хорошо слышу. С утра я срочно поеду к белому дому, к тому самому малышу, которого не пощадили в коляске. От малыша сразу приеду к вам. Ждите, обязательно буду". Не дослушав до конца стонное причитание впечатлительной женщины, вы, доктор, не детский врач, зачем вам туда ехать и чем вы сможете помочь убитому ребёнку? Ваша поездка будет связана с большим риском для жизни. Я повесил трубку и стал собираться в дорогу. Однако, вовремя сообразив, что до окончания действия комендантского часа осталось целых 3 1/2 часа, опять улёгся спать. Но внезапно охватившее меня возбуждение совсем не располагало ко сну. Мои мысли вернулись к убитому у белого дома. Малыш, малыш, неужели тебя убили? бесшумно шептали мои губы. Кто это мог сделать и за что? Маленький добрый весельчак, малыш. Малыш. Так действительно звали собаку, которая была моим пациентом. и жила в глубоком переулке в доме 1-2, на который Белый дом выходил своей левой торцевой частью, если стоять лицом к его парадному входу. Многое из того, о чем говорила директриса-гастронома, подсказывало мне, что малыш в коляске — это не ребенок, а маленькая собака. Ее владельцами была семья Ереминах, состоявшая из пожилого человека, Ивана Ивановича, его сына и снохи. Молодая супружеская пара действительно работала врачами в городской больнице, что на Красной Пресне. Он хирургом, она реаниматологом. Раньше семья держала жёсткошерстного фокстерьера по кличке Гоша. Последние 5 лет своей жизни старенький пёс постоянно хворал. Но как часто бывает у пожилых людей, хворает человек, хворает, тем не менее доживает до 90 с лишним лет. Так произошло и с Гошей. Бёрс жил на поддерживающих уколах, таблетках и дотянул до 17 и полных лет. Причём несколько не страдая маразматическими изменениями своего собачьего разума. Кончина старенького Гоши привела к внезапному и смертельному острому инфаркту миокарда его хозяйку, ничем не болевшую, вечно здоровую и бодрую женщину, супругу Ивана Ивановича, добрейшей души человека. Я навсегда запомнил, что когда по вызову приезжал к Ерёминым, особенно в холодное время года, меня поджидал крепкий индийский чай с горячими румяными пирогами и плюшками, обсыпанными сверху сахарным песком. Мне приятно было дружить с этой интеллигентной семьёй, и я никогда не отказывал им в посильной помощи. После кончины собаки и похорон скоропостижно скончавшейся любимой жены Иван Иванович где-то с полгода мне не звонил. Боялся Ворошилов печальные воспоминания, которые даже в коротченком телефонном разговоре обойти было невозможно. Поэтому его звонок, раздавшийся у меня в один из воскресных дней, стал для меня полной неожиданностью. Убитый горем пожилой человек, волнуясь и взбиваясь, просил меня о срочной помощи. Я ответил ему согласием. сообщив, что тут же выезжаю на своей машине. Однако моё предложение Иван Иванович любезно отклонил, аргументируя это тем, что у подъезда его ожидает машина Mercedes дипломатической миссии. Скрыв немалое удивление и ни о чём его не расспрашивая, я вышел на улицу. Иван Иванович Ерёмин был профессиональным музыкантом и состоял в штате государственного симфонического оркестра никакого отношения к дипломатии не имел, а тут вдруг посольский автомобиль. Не прошло и 20 минут, как к моему дому подкатил Mercedes с дипломатическим номером красного цвета и индексом германского посольства. За рулём этого большого чёрного лимузина находился вольяжного вида господин дипломат. Уже в пути Иван Иванович, находившийся в той же машине, поведал мне трагическую историю которая приключилась не более часа тому назад. Возвращаясь домой с утренней репетиции, он шёл как обычно своим привычным маршрутом от станции метро Краснопресненская по улице Заморьянова. Неожиданно ему встретилась маленькая беспородная собака тёмно-коричневого окраса с большим светлым подпалом на груди и несколькими мелкими отметинами, как бы беспорядочно разбросанными по разным местам. и её небольшого тела. Всем своим внешним видом она чем-то напомнила его Гошу. Поравнявшись с незнакомым человеком, дворняга дружелюбно веляя хвостом, прошла у его ноги несколько метров. По всему было видно, что отроду ей не более 6 месяцев. От избытка нахлынувших чувств Иван Иванович присел на корточки и нежно погладил кобеля по голове. Тот в ответ страстно облизал ему руку. Никаких мыслей взять щенка с собой у Ивана Ивановича не возникло, тем более что к щенку тут же подбежала матёрова вида собака с отвислыми молочными железами и схожим со щенком коричневым окрасом шерсти, по которой также были неравномерно разбросаны светло-палевые мелкие пятна и с такой же манишкой. Только по этому собаково состажем заключил, что она его мать. Не смущаясь незнакомого ей человека, сука стала заботливо вылизывать шорску своему великовозрастному сыночку, а тот покорно стоял, слегка щурясь от удовольствия. Оставив собак и пропустив стремительно двигавшиеся автомобили, Иван Иванович быстрым шагом по пешеходному переходу преодолел проезжую часть улицы и сделав с десяток шагов Неизвестно почему оглянулся. В тот же миг он отцепинел от охватившего его ужаса. Пёсик, высунув язык, мчался к нему. Несколько не сбавляя скорости бега и не думая об опасности, он выскочил на проезжую часть, пытаясь скорее догнать полюбившегося ему доброго человека, как он считал, своего хозяина, чтобы ещё раз ощутить исходящее от его рук тепло. Скрип автомобильных тормозов, смешанный с душераздирающим собачьим визгом. Щёнок, словно футбольный мяч, отброшенный в сторону мчавшимся Мерседесом, распластался на асфальте и неподвижно лежал у самой бровки дороги. Он глубоко и часто дышал. Его широко открытые глаза и страдальческий взор были устремлены на человека, которого он так боялся потерять. Маленькая собачка беззвучно еле заметно приоткрывала и закрывала пасть и как бы шептала человеку: "Мой любимый хозяин, пожалуйста, не оставляй меня на дороге. Я обязательно поправлюсь, буду послушен и предан тебе, обещаю". Отсутствие крови на асфальте подсказывало Ивану Ивановичу, что собаку можно спасти. Спешно вышедший из лимузина шикарно одетый господин благородной внешности с небольшим акцентом в произносимых русских словах сразу признал свою вину и извинился перед Иваном Ивановичем за произошедшее. После чего дипломат, трясущимися от волнения руками, раскрыл пухлый кожаный бумажник, достал из него пачку германских марок и протянул их Ивану Ивановичу за сбитую собаку. по-видимому, решив, что интеллигентного вида пожилой гражданин, склонившийся над дворнягой с трагической мимикой на бледном лице, ее владелец, а животное — его частная собственность. В ответ Иван Иванович, употребив вспомнившиеся ему немецкие слова «Nain, nein! Нет, нет!» отчаянно замахал руками, этим самым показывая иностранцу, что он категорически отказывается от денег. Тогда дипломат предложил ему отвезти собаку в любую, пусть самую дорогую ветеринарную клинику Москвы. Иван Иванович отверг и это предложение, сославшись на то, что у него есть ветеринарный врач, который сможет тут же приехать к нему домой. Вот так и получилось. После того, как они привезли собаку домой, Иван Иванович сразу мне и позвонил, а дипломат счёл необходимым доставить врача. Поставленный после осмотра диагноз прозвучал неутешительно: травма пояснично-крестцового отдела позвоночника с нарушением проводимости нервных импульсов в поражённом отделе спинного мозга. А это для щенка означало полный паралич задних конечностей и что он никогда не сможет самостоятельно передвигаться на четырёх лапах, то есть кабелёк навсегда обречён волочить по земле не функционирующую заднюю часть тела. Также Иван Иванович, я поставил в известность о том, что у животных с подобной травмы позвоночника всегда появляется нарушение выделительной функции органов малого таза, при котором кал и моча начинают выделяться наружу по мере их образования в кишечнике и в мочевом пузыре. Больной ещё ног регулировать, то есть сдерживать мочеиспускание и дефекацию. как это делают в его возрасте здоровые и воспитанные сородичи, в ближайшее время не сможет. В этом трагическом случае мне виделось два варианта, или два пути помощи неподвижно лежащему парализованному щенку. Один – безотлагательное гуманное усыпление собаки с помощью сильного снотворного средства, другой – безотлагательное Ежедневное терапевтическое лечение страдальца в течение довольно длительного времени. Причём этот вариант лечения требовал от владельца собаки огромного количества сил, времени, терпения, денег на дефицитные импортные лекарства, но при этом имел совершенно неясный, скорее неблагоприятный прогноз. Но мне, как ветеринарному врачу, Хотелось верить в хороший результат. По моему предположению, через некоторое довольно продолжительное время, а это могло быть 6, 8, 10, 12 месяцев, мы смогли бы добиться того, что у щенка восстановилась бы регуляция актов мочеиспускания и дефекации. То есть щенок мог бы терпеть и при необходимости сам доползал бы до туалета, в котором на кафельном полу уже лежал толстый слой расстелена газет. Затем ещё через некоторое время он научился бы терпеть до очередной прогулки, то есть смог бы сдерживаться, пока его на хозяйских руках вынесут на улицу. А это уже являлось бы большим достижением. Однако при таком, можно сказать, благоприятном исходе лечения, заднюю парализованную часть тела щенок смог бы возить только на специальной тележке. выпуск которых в нашей стране никто и не думал осваивать. До сведения Ивана Ивановича и присутствующего германского дипломата я не приминул довести информацию, почерпнутую когда-то из зарубежных ветеринарных литературных источников, о том, что изготовление подобных уникальных инвалидных тележек для собак с параличом задних конечностей уже несколько лет как освоила одна западно-германская фирма. Она производит их по сугубо индивидуальному заказу. Так что, согласно второму варианту, у собаки, коли она сразу не погибла под колесами автомобиля, оставался пусть даже крохотный и маловероятный, но все же шанс продолжить жить и радоваться жизни. Мое предложение, сделанное Ивану Ивановичу, дождаться возвращения с дежурства сына, который работал в детской больнице хирургом, с тем, чтобы всем сообщив провести консилиум и решить дальнейшую судьбу щенка, хозяин собаки в эмоциональной форме безопелляционно отверг, сославшись на то, что в случившемся виноват только он и именно он один будет решать, как поступить с малышом. А он выбирает второй вариант. лечение малыша с его последующей реабилитацией. Вот так, сам того не замечая, совершенно спонтанно, Иван Иванович непроизвольно дал щенку кличку Малыш, и она гармонично подходила маленькому найденышу. Германский дипломат, внимательно следивший за нашей беседой, на этот раз в очень корректной форме предложил Ивану Ивановичу свою финансовую помощь в деле длительного лечения малыша. которая потребует. Тут он в точности повторил мои слова: применение дефицитных дорогостоящих импортных лекарств. Ещё он нам поведал о том, что в Гамбурге проживает его младший брат, офицер полиции, и у него в доме уже 2 года как живёт немецкая овчарка с подобным недугом. Полицейская собака во время задержания на крыше товарного вагона грабителей была тяжело ранена ножом и сброшена с крыши. Упав с высоты, овчарка травмировала позвоночник. Задние парализованные конечности повисли плетями. Собаку удачно прооперировали ветеринарами, с полицейской службы комиссовали, и за государственный счёт провели длительное и дорогое неврологическое лечение, благодаря которому собака могла терпеть и регулировать физиологические отправления. Но парализованные ноги ветеринаром восстановить так и не удалось. Чувствительность к ним не вернулась. Когда же овчарка окрепла, из фирмы, специализирующейся на изготовлении протезов, приехал сотрудник, который произвёл нужные измерения, после чего для неё на заводе изготовили инвалидную тележку с упряжью. Собака-инвалид не только освоилась в передвижении, но и благодаря неутраченным служебным качествам отлично сторожит дом и нянчится с детьми брата. Дипломат обещал позвонить брату и попросить его прояснить вопрос об изготовлении для малыша подобной инвалидной тележки. Время лечения собаки летело быстро. По моему назначению и разработке на схеме сын Ивана Ивановича с невесткой 3 раза в день делали малышу инъекции нужных лекарств, предоставленных господином немцем. Уколы собаке научился делать и сам хозяин. Потом домочадцы по очереди делали малышу массаж всего тела. И так каждый день на протяжении 8 месяцев. Молодая собака от интенсивного лечения и человеческой заботы окрепла физически, даже немного потолстела. На одних передних конечностях пёс мог не только ловко подползать к миске с кормом или водой, но и стремительно передвигаться из комнаты в туалет, где, сделав свои дела на газету, тявкал этим самым прося, чтобы его подмыли. Вскоре появился и ещё один отрадный признак. Малыш мог уже подолгу терпеть, и как только возникала необходимость физиологических отправлений, он подползал уже к входной двери, и требовательным тоном начинал громко лаять. Его тут же выносили в парк рядом с домом. Малыш оказался не в меру честюлей. Стоило хозяину только один раз вынести его на улицу, как пёс, вспомнив свою жизнь до болезни, напрочь отказался от гаджетов в туалете. Теперь он готов был умереть, но ни в коем случае не позволить себе в чистом хозяйском жилище напустить лужу. или наложить кучку. Постоянная нагрузка, связанная с волочением задней части тела, привела к тому, что мышцы плечевого пояса малыша, хорошо развившись, раздались вширь. Крепкие передние конечности собаки при движении работали как за себя, так и за атрофированные задние. Для нас это послужило сигналом к тому, что наступила пора научить малыша передвигаться с помощью тележки и на ней возить парализованную заднюю часть тела. Уже месяц как дорогостоящая посылка с германским уникальным устройством по дипломатическим каналам была доставлена в посольство и передана Ивану Ивановичу. Лёгкая, двухколёсная, с бесшумным резиновым ходом и поворотным механизмом, сверкающая от хрома, она сразу пришлась по душе малышу Как только щёлкнула застёжка на последнем ремешке кожаной шлейки, под аккомпанемент собственного радостного заливистого лая, малыш начинал резво и безудержно носиться по длинному коридору, забегая по очереди в три комнаты, а затем в кухню. Достаточно больших размеров хозяйская квартира дома сталинской постройки для полного счастья малышу всё равно оказалась слишком мала. Он рвался испытать себя в условиях улицы и продемонстрировать горячо любимому хозяину, на что он, пёс-инвалид, способен. Но не тут-то было. Иван Иванович позволял малышу гулять только в парке, и даже там с длинного пятиметрового поводка своего подопечного он никогда не отпускал. Безшабашность маленького друга человеку была уже хорошо известна. Гениальные немецкие инженеры, по снятым мной меркам, изготовили индивидуальную конструкцию таким образом, что пёс, находясь в упряжке, мог совершать свои большие и малые отправления непосредственно на землю, при этом не пачкая себя, тележку и крепёжные кожаные ремешки. От всего этого Честюля Малыш испытывал особую собачью гордость. Мне ясно представилось, как малыш в то злополучное 4 октября сколько мог, столько времени и терпел. Но всякому терпению имелся предел. Принимая во внимание, что пёс, кроме как в парке нигде не мог выгуливаться, я с полной уверенностью мог утверждать, что Иван Иванович, несмотря на стрельбу противоборствующих сторон, пренебрёг для себя смертельной опасностью и собаку для выгула повёл именно в парк. её излюбленным местам. А куда ещё? Кроме единственного парка с лужайками кругом только асфальт. Собаке разве объяснишь, что там вблизи белого дома в настоящее время выгуливаться опасно? А хозяйская интеллигентность не позволила сказать собаке: "Малыш, не стесняйся, гадь здесь, не отходя от подъезда, прямо на тротуар, куда ступают жильцы". Убоюкола бдительность Ивана Ивановича, видимо, и его по-детски наивное суждение о том, что никому из людей не придёт в голову специально стрелять в маленькую добрую собаку инвалида, которая на протяжении своей жизни ни на кого из людей не залаяла. Тем более, кто и зачем станет стрелять в безоружного пожилого человека, которого в Краснопресненском районе знают как известного музыканта государственного оркестра и вообще мирного жителя. Совершенно далекого от политики. А шальная пуля, она по определению дура, и ее бояться нечего. К тому же русский авось. Вот и не пронесло. Так, логически соединив все услышанное воедино, я с полной уверенностью пришел к выводу, что в действительности у Белого дома трагедия произошла именно с Ереминами, хозяином и малышом. Раненого человека забрала в больницу скорая медицинская помощь, а вот маленькой собаке, по вполне понятной причине, медики помочь отказались. И малыш, раненый, оставшись без моей ветеринарной помощи, лежит на холодной земле с твердой надеждой на спасение. С мыслью, что утром надо ехать и срочно спасать собачку, я незаметно для себя уснул. Мой сынок... которому не надо было идти в школу, узнав, что я собираюсь ехать к белому дому искать малыша, которого он хорошо знал и не раз с ним играл, стал упрашивать меня взять его с собой. Жена находилась в это время в научной командировке, что безусловно повлияло на моё опрометчивое и бездумное решение. Ротвейлер Ада также всем своим видом просила меня об этом же. С малышом она была тоже хорошо знакома. И вот мы все втроём едем к белому дому в надежде отыскать в парке убитого или раненого малыша. Не забыли взять и санитарную армейскую сумку, которую я ещё ночью наполнил набором хирургического инструмента, чистой простынёй и стерильным перевязочным материалом, которые могли мне понадобиться в случае проведения неотложной операции по спасению собаки. Однако подъехать непосредственно к парку на этот раз мы не смогли. В районе станции метро Краснопресненская, недалеко от обгоревшего здания мэрии, нашу машину остановили сотрудники ГАИ, которые сообщили, что дальше проехать мы не сможем из-за плотного милицейского оцепления. Без лишних разговоров, припарковав автомобиль на указанной месте стоянки, мы отправились пешком. И тита до парка нам предстояло всего 7 минут не более. Кругом стояли БТРы и БМП. На одной бронетехнике люки были плотно задраены, у других открыты. Из них по пояс высовывались молодые бойцы в мягких танкистских шлемах. Завидев нас с сыном в сопровождении собаки, ротвейлера с армейской санитарной сумкой, висевшей на её мощной шее, Они приветливо улыбались, даже позволили себя сфотографировать. Также доброжелательно вели себя милиционеры из заграждения. Их добродушное настроение никак не сочеталось с надетыми солдатскими касками цвета хаки. По всему было видно, что смертоубийственная гражданская война никому не нужна. Так, без особых приключений, мы прошли три линии заграждения. Уже на самом подходе к парковой зоне, непосредственно примыкающей к двору Белого дома, нас остановил строгого вида офицер внутренних войск в каске и бронежилете с автоматом Калашникова наперевес. Окинув нас беглым взглядом, он задал всего лишь один вопрос: "С какой целью мы приближаемся к белому дому?" Честный ответ пятиклассника, произнесённый им на одном дыхании с каким-то особенным душевным запалом послужил нам пропуском. Мой папа врач-ветеринар. Мы направляемся в парк спасать маленькую раненую собаку, которой вчера не помогли медики скорой помощи. Стоя на пригорке, мы внимательно осматривали парковую зону. Но тщетно. Малыша разглядеть мы не смогли. Пап, а пап, давай отпустим с поводка Аду и пусть ищет малыша. Она же его знает, играла с ним здесь, догадливо предложил ребёнок. Отличная идея, обрадованно ответил я, отстёгивая поводок от ошейника и одновременно давая собаке команду. Ада, гуляй, ищи малыша, ищи. Умная собака, прошедшая две дрессировочные школы, одну милицейскую, другую КГБ-евскую, поняла, что от неё требуется, сразу рванула в сторону. Пробежав метров 10 и что-то унюхав в траве, она села и трижды пролаяла. Подбежав к ней, я в ужасе замер от неожиданной встречи с найденным объектом. На земле, слегка прикрытый осыпавшейся листвой, в небольшом углублении лежал круглый предмет убийственно тёмно-зелёного цвета, своей формой напоминавший широкую невысокую кастрюлю. Сомнение, что это кем-то заложенная противопехотная или противотанковая мина, у меня не было. Как у врача, не имеющего никакого навыка в обращении с подобными взрывоопасными приспособлениями, у меня возникла мысль о необходимости как-то пометить это адское устройство, чтобы никто на него не наступил. Но под рукой, как назло, для этого ничего подходящего не оказалось. Тогда в ход пошли валявшиеся окровавленные бинты, нанизанные мною на сломанную ветку, которую я затем воткнул в землю рядом с адским устройством. Тем временем Ада присела у невысокого раскидистого куста и задрав морду вверх, жалобно завыла. Я взял сына за руку, и мы внимательно глядя под ноги, пытаясь хотя бы каким-то образом обезопасить наши жизни, подошли к Аде. От увиденного у сына тут же навернулись слёзы. Под кустом лежал малыш. Он не дышал. Его маленькое тельце выглядело застывшим. Пёс определённо был застрелен снайпером. Об этом можно было судить по запёкшемуся кровью размером с копеечную монету входному пулевому отверстию. которая располагалась ровно между глазами собаки. Точно такая же дырочка в выходной отверстие имелась на противоположной от лба стороне, чуть ниже затылочного бугра. Впрочем, сквозное ранение или слепое это для животного вообще никакого значения не имело. Мгновенную смерть ему принесло бы и то, и другое. Но где же инвалидная тележка малыша? где германский ошейник из бычьей кожи с медными клёпками и пластиной, на которой была выгравирована на немецком языке дарственная надпись, сделанная от лица немецкой овчарки инвалида из Гамбурга. Неподалёку от лежащего тельца малыша Ада унюхал лишь кусок кожаного ремня от шлейки. Его ровно отрезанная часть означала, что неизвестный мародёр, которого привлекла хромированная инвалидная тележка и импортный ошейник, в спешке орудовал острым ножом держав в руках остаток кремня сын спросил меня пап как ты думаешь зачем здоровому взрослому человеку понадобилась инвалидная тележка малыша и ошейник своих детей на прогулку или картошку на базар на ней он же возить не сможет понял он в собачьем ошейнике наверное сам ходить будет я встречал таких жутких типов А может, подумал, не пропадать же таким красивым иностранным вещицам, а в хозяйстве могут и сгодиться, ответил я. Пап, но это же плохо. Очень плохо. Да? Конечно, плохо. Но на войне, как известно, всякие люди попадаются. Вспомни мудрую русскую поговорку: кому война, а кому мать родна. Больше сказать мне было нечего. И вот, когда мы с сыном по очереди куском короткой обломанной доски под кустом рыли ямку, чтобы в ней похоронить малыша, моя спина словно от холода вдруг покрылась мурашками, и я явно почувствовал, что за нами пристально наблюдают. Несмотря на то, что в парке мы находились одни, овладевшее мною чувство опасности и тревоги не проходило, и с каждой секундой только усиливалось. После того, как труп собаки мы предали земле, а на невысоком холмике могилки вместо цветка красовался обрезок кожаного ремня, все, что осталось от тележки и шлейки малыша, я успел заметить сверкнувший солнечный зайчик. Его луч исходил из чердачного окна напротив расположенного жилого дома. Сомнений быть не могло. Внезапно выглянувшее из-за туч осеннее солнце, осветила линзу оптического прицела снайперской винтовки. В тот же миг моё тело резким движением заслонило ребёнка, а рука непроизвольно подняла вверх зелёную армейскую санитарную сумку, показывая снайперу хорошо различимый на ней яркий красный крест, размещённый в кружке белого фона. Это только фашисты во время Великой Отечественной войны могли стрелять по врачам в белых халатах. и бомбить санитарные поезда и машины с хорошо различимыми с воздуха красными крестами. Но мы-то находимся в своей родной стране, на своей «русской земле», — в недоумении и смятении прошептал я. Идея, как уберечь от пули сына, продемонстрировав снайперу санитарную сумку, пришла мгновенно, неожиданно и, конечно же, автоматически». Скорее всего, ее подал мне наш добрый и заботливый ангел-хранитель. Надо сказать, что медицинская сумка с Красным Крестом действительно произвела на снайпера нужный эффект. Она остудила его воинственный пыл и тем самым спасла нас от верной смерти. Двух метких выстрелов не последовало. Мы с сыном остались целыми и невредимыми. Задерживаться в парке было слишком опасно. Дав Ади команду рядом, я повёл для перестраховки синишку впереди себя, словно ширмой закрывая его от возможного снайперского выстрела, и мы, не оглядываясь, без паники, спокойным шагом покинули это страшное место. Садиться за руль и сразу ехать как Триси, сил у меня не осталось. Мне требовалось некоторое время для того, чтобы от пережитого прийти немного в себя и развеяться. Для этого я решил воспользоваться простым способом: пройтись пешком и сделать на память об этих трагических событиях несколько фотоснимков. Быстро свернув за угол первого попавшегося дома, мы через мост отправились на Кутузовский проспект, откуда закопчённый фасад белого дома был виден как на ладони, а засевший на чердаке снайпер Через оптический прицел винтовки видеть нас уже не мог. Эпилог. Я рассказал актрисе историю жизни убитого малыша и про то, как она своим ночным телефонным звонком навела меня на мысль о моём пострадавшем пациенте и его пожилом хозяине, что и поддвигло меня на безотлагательную и безрассудную поездку к белому дому. Реакция добрейшего человека оказалась намного сильнее, чем я мог себе представить. В ход снова пошли успокоительные таблетки, валериановые и сердечные капли. Не знаю, чем бы это всё закончилось для актрисы, не блещущей здоровьем, если бы не внезапная находчивость моего сына, по-детски тонко почувствовавшего её болезненное состояние. Любуясь новорождёнными щенками, Сын, неожиданно, как бы невзначай, звонким голоском произнес «Пап, самый маленький щенок, вы ли ты малыш?» От услышанного лицо актрисы, измученное эмоциональными переживаниями, мгновенно расплылось в широкой радостной улыбке. «Спасибо тебе, Леша, ты меня избавил от мучившего меня стресса», — сказала она и поцеловала его в маковку. Затем, посмотревшись в зеркало и каккетливо поправив причёску, предложила: "Этого щенка мы назовём Малыш и подарим его тому доброму, раненому вашему знакомому, как только его выпишут из больницы". Примерно через неделю в школе, где учился сын, проходило родительское собрание. Сначала выступал классный руководитель, он сообщил родителям о поведении детей и общей их успеваемости. Затем выступали другие учителя. Каждый из них уже конкретно говорил об отношении учеников к своему предмету. Последней выступила завуч школы. Она же являлась учительницей русского языка и литературы. Так же, как и её коллеги, она сообщила нам про успеваемость своих подопечных. при этом большое внимание уделила их начитанности и грамотности при написании сочинений на свободную тему. Особый акцент она сделала на вопросе отношения учеников к живой природе, доброте, состраданию к слабым, больным, инвалидам. Одним словом, как истинный педагог, она ставила в основу всего воспитательного процесса духовность маленьких граждан будущей великой России. В качестве положительного примера, несколько смущая меня, учительница стала зачитывать сочинение моего сына, озаглавленное "Кем я хотел бы стать", которое я привожу в дословной редакции его автора. Я хотел бы стать ветеринарным врачом, как мой папа. Люди долго учатся прежде чем стать ветеринарами, потому что лечить животных ещё сложнее, чем человека. Ведь человек может объяснить врачу, что у него болит, а собака или кошка не могут этого сделать. Эта профессия очень сложная, но и очень интересная. Приходится лечить кошек и раненных собак, которым порой даже врачи, лечащие людей, в экстремальных ситуациях не могут оказать скорую помощь, и они умирают. Я решил стать ветеринаром ещё потому, что эта гуманная профессия не такая, как все остальные. Ветеринары заботятся о здоровье разных животных, стараются им помочь. Они порой рискуя своей жизнью, не дают им погибнуть при серьёзных заболеваниях или трагических случаях, а в конечном итоге заботятся о здоровье людей. Если бы не было ветеринаров, то болезни, опасные для здоровья животных, могли бы распространиться на земном шаре и погубить множество людей. Мой папа говорит, что медицинский врач лечит больного человека, а ветеринар всё человечество. Слушая сочинение сына и одновременно наблюдая, как у женщины при чтении слегка дрожит голос, и она еле сдерживает накатившиеся слёзы, я понял, что ей известно об убитой снайпером у белого дома маленькой собаке-инвалиде. про кличке Малыш. И будучи чутким опытным педагогом, она уловила, что ничем не обоснованное садистское убийство очаровательного ни в чём не повинного животного при разрешении противоборствующими сторонами политического конфликта для ребёнка не прошло даром, оказав на его эмоциональную сферу неизгладимое впечатление. Это чувство непроизвольно передалось и ей. Мне тогда подумалось, что если на трагическое событие, произошедшее 4 октября 1993 года, у школьника могла возникнуть такая правильная, адекватная реакция, то по прошествии некоторого количества лет, когда это поколение детей вырастет, кто-то из них наверняка станет профессиональным политиком и даже будет выбран президентом. И тогда подобное Пусть даже кратковременное, но кровавое сражение между гражданами одной страны никогда больше не повторится, а в добрых людей и в беззащитных собак никто стрелять не станет.